«А, ну тогда все ясно, с видимым облегчением», — произнес мастер. «Значит, электродвигатель стиральной машины во время работы завихряет токи и наводит индукцию на контур вашего приемника. Все ясно, как день». «Так что же делать?» — растерянно произнес Дима. «Ну что, что?» — задумался мастер. «Пусть ваша хозяйка...» Заэкранирует получше двигатель своей стиральной машины, и все будет тип-топ. Как это заэкранирует, не понял Шура. Ну, хотя бы свинцовыми плитами обложит, сантиметров восемьдесят 100 толщиной, объяснил мастер и снова сделал попытку удалиться. Но Холмов держал его крепко. «Вацман, ну-ка, быстренько сбегай вниз. Скажи Мусе, пускай на пять минут выключит свою тарахтелку». Процедил он, злобно глядя на мастер. Шум внизу прекратился, но вой в приемнике не исчез. «Ты гляди, странно», — снова произнес мастер, потирая ладони подбородок и не сводя Шуры многозначительного взгляда. Но же явно наводится индукция. Опять воцарилась тишина. Щеки и шея Холмова начали покрываться алыми пятнами. «Слушайте, вы ведь на последнем этаже живете, верно?» Внезапно горячо заговорил мастер с висящим шепотом. «Над вами ведь чердак, верно?» «Ну, допустим», — хмуро пробурчал Шура. А что, если на чердаке какой-нибудь резидент притаился и шифровку к центру по рации передает? А? При этом электросистема рации возбуждает вихревые токи и наводит индукцию на контур. Какой еще резидент? Что вы мелете? Заорал Холмов, потерял остатки терпения. Наш чердак с момента постройки наглухо заколочен. Да ну! А я бы на вашем месте все-таки сходил и проверил, невозмутимо ответил мастер и снова многозначительно посмотрел на Шуру. Ведь тут же явно наводится индукция. Внезапно Шура все понял. Он молча полез в карман, выудил оттуда пять рублей и протянул их мастеру. Ровно через десять минут радиоприоник был исправлен, и бодро верещал голосом софии ротару я ты он она вместе дружная страна но я артист однако полчаса нас за идиотов держал улыбаясь покачал головой шура когда мастер сухо попрощавшись ушел индукция в него ветер наводится глава 4 «Папа вызывали?» Примерно через неделю после описываемых событий поздним вечером Дима и Шура возвращались на такси с поселка Котовского, где они гуляли на новоселье у общего знакомого. Монотонность убаюкивающего мотора машины нарушали только поскрипывание дворников, Да характерное шуршание воды под днищем, когда Волга с ходу влетала в очередную лужу на дороге. Здорово подвыпивший холмов сидел на переднем сиденье и немигающим взглядом то поглядел на мелькавший за мокрым ветровым стеклом огни, расплывающиеся в каплях дождя. Позади, привалившись щекой к боковому стеклу, дремал Дима. Неожиданно заскрипели тормоза, и такси остановились. Очнувшись от толчка Дима и Шура в свете фар увидели одетого в накидку с капюшоном гаишника, который размахивал светящимся жезлом. «Дальше не проехать! Всю дорогу залило!» — крикнул он высунувшему голову шоферу такси. «Сплошной потоп! Дуйте по объездной!»